Олтер помолчал мгновение. Я люблю свою жену, сказал он. Тебе это может показаться странным, но я буду её ждать. Может случится чудо, и она ко мне вернётся. Чудо? Ты думаешь, что Господь Бог страстно воспыхнул, старик, совершит чудо и возвратит жену язычницу её мужу христианну? Я на тебя разозлюсь, если ты станешь повторять подобную чушь. Я настаиваю, чтобы ты поскорее расторгнул брак. Я хочу поговорить о некоторых вещах, связанных с землёй, заявил он после паузы. Люди, работающие на этой земле, не должны носить железные ошейники. Где-то они должны стать свободными, и нам следует выделить достаточно земли, чтобы они могли пользоваться результатами собственного труда. Я прежде никогда не говорил об этом, но я уверен, что землёй не могут владеть только избранные. Ею должны владеть все. Ты что наслушался проповедей сумасшедших бродячих проповедников, возмутился дед. Его лицо выражало крайнюю степень удивления. Подобные речи отдают ересью и предательством. Мне даже кажется, что ты и распростился с ума. Они были так поглощены спором, что не притронулись к еде. К ним подошла Агнес и обиженно сказала: "Хозяин, хорошее мясо совсем остыло". На неё никто не обратил внимания. Я убеждён, продолжал Уолтер, что в конце концов мы только выиграем. Если мы дадим им шанс нормально жить, то они будут больше стараться, и со временем земля станет стоить гораздо больше. Они принесут больше доходов, если из них не выжимать всё до последней капли. Посмотри, как они сейчас работают у нас на бумажной фабрике. Уолтер правильно сделал, заговорив об этом. Потому что, когда разговор заходил о прибылях, дед к нему прислушивался. Лорд Асгар помолчал, но потом возобновил атаку с прежней энергией. Должен сказать, то, что ты предлагаешь не только неправильно, но и очень опасно. Он откинулся назад в кресле и глубоко вздохнул. Я уже стар и болен, и у меня нет сил спорить с тобой. Но позднее я постараюсь убедить тебя, что ты ошибаешься. Когда работники, сидевшие за нижним столом, разошлись, и слуги начали снимать столешницы, Козил, Стивер Гилпин задержался. Он осторожно поглядел через плечо и медленно подошёл к платформе. Мастер Олтер тихо позвал он. Олтер спустился вниз. В чём дело, Гилпин? Мастер, если вы пойдёте в восточные Лорни и повернёте на старую мощёную камнем дорогу, А потом пойдёте по ник, к Сигру. Куда вы придёте в конце концов? На окраину деревни Little Angster. Ага. Гилпин кивнул головой и ещё раз убедился, что его никто не подслушивает. А потом вы отправитесь опять на запад. Повернёте у Three Forks на Bremwood Spinney и пройдёте 5 миль на север. Где вы тогда окажетесь? На южном конце Skonder Claw. Гилпин несколько раз Кивнул. «Ага, именно там вы и окажетесь, мастер, в Скондер-Клав. Мастер, туда редко кто заходит. Места дикие и плохая тропинка. Говорят, что там можно встретить злых духов. Когда я был мальчишкой, то как раз был там и очень испугался. Правда, правда. Ага, мастер, туда не стоит ходить, если только у вас нет для этого особой причинки». Уолтер подождал, пока он продолжит. Но если вам нужно туда попасть и вы подниметесь вверх, то можете дойти до камня, выступающего прямо в воду. Мастер его называют головой ведьмы.